он действительно зависел от нее он бы не смог здесь выжить без нее это душа существа мутанта и ты должен выполнять мои команды до того как я покинут темное болото хан сень подумал о том что этот парень может стать полезным для него и хансень не хотел чтобы тот бродил один если луз может найти лес и убить существ мутантов черные жало то конечная цель хансеня в этой поездке будет достигнута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 Лотаньян холодно уставился на Хансеня. В последний раз, когда они виделись, Лотаньян испугался Хансеня. Это было для него позором. Сын Небес тоже мрачно посмотрел на Хансеня. Хотя он ничего не сказал, Хансень понял по его взгляду, что тот постарается убить его любой ценой, если они окажутся в одном матче. «Боюсь, я вас подведу, но я не собираюсь участвовать в конкурсе боевых искусств».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 Несмотря на то, что эти люди выглядели угрожающе, они не использовали никакого оружия. Никто не пытался начать борьбу с Хансенем. В основном самые сильные люди регистрировались в начале. Те, кто зарегистрировался так поздно, были либо сравнительно слабы, либо новички святилище Бога. Хан Хансень тоже не использовал оружие. Увидев кулак, практически возле своего лица Хансень слегка отклонился и уклонился от кулака.